Тасельхов спускался за кресание и все ниже и ниже. Ему казалось, что они достигли уже самого чрева земли. Кендер даже не подозревал, что в храме существуют эти подземные коридоры, закауки, крутые винтовые лестницы, и досадовал на себя за то, что в свое время не сумел их обнаружить. Одновременно он удивлялся, откуда знает о них кресание, ибо не раз она открывала потайные двери, невидимые даже наметанному глазу Кендера. Землетрясение стихло. Храм вздрогнул в последний раз и замер. Снаружи царили хаос и смерть, но здесь, в подземелье, было удивительно тихо и спокойно Тасу показалось, что сами недра в ожидании затаили дыхание. Внизу не было заметно никаких особых разрушений, возможно потому, что коридоры подземелья были высечены в скальном монолите. Правда, здесь тоже висела в воздухе мелкая пыль, и кендеру то тут, то там бросались в глаза тоненькие извилистые трещины на стене или выпавшие из держателя факелы, однако большинство из них продолжали крепко держаться в гнездах. Крисания, словно на всю жизнь прожила в этом подземелье, быстро шла вперед, хотя Тас уже давно перестал ориентироваться в гигантском лабиринте коридоров и лестниц. Он старался не упустить жрицу из вида, однако начинал уставать и поэтому от души надеялся, что куда бы они ни шли, они скоро туда доберутся. От быстрой ходьбы в боку у Кендера заколола, а ноги потяжелели так, словно они принадлежали не шустрому Тосельхофу, а кривоногому гному в башмаках с железными подметками. Напрягая последние силы, Тас спустился за Крисания по длинной лестнице и огляделся. На этот раз сердце у него подпрыгнуло едва ли не до горла. Они очутились в длинном узком коридоре, который заканчивался тупиком. Здесь, над почерневшей дверью, горел в ржавом гнезде один единственный чадящий факел. Крисания с радостным криком бросилась к этой двери, распахнула ее и исчезла в темной утробе комнаты. «Ну, конечно», — догадался Тасс, — «секретная лаборатория Рейслина. Она и должна быть где-то здесь, подальше от света и солнца». Приободрившись, он поспешил к двери и уже подходил к ней, когда огромная черная тень налетела на него сзади, опрокинула и промчалась вперед. Таз покатился по полу и застонал от боли в ушибленном плече. В свете факела он рассмотрел маслянистый блеск золотых доспехов и холодно сверкнувший меч. Кендер сразу узнал это бронзовокожее, мускулистое тело, однако лицо, которое было до боли ему знакомо, показалось Тазу чужим, никогда не виданным раньше. «Карамон?» — глядя на своего старого друга, шепотом спросил Кендер. Но Карамон, если это был он, не заметил и не расслышал Таса. Кендер попытался подняться на ноги, и тут земля снова вздрогнула, и Пол из-под ног. Тас невольно оперся спиной о стену, однако услышал грозный хруст камня и взглянул вверх. Потолок на его глазах покрылся трещинами и начал проваливаться. «Карамон!» — отчаянно закричал Кендер, но его голос был заглушен грохотом камней и деревянных балок, обрушившихся прямо на него — Тас попытался отскочить в сторону, но удар короткого бревна пришелся ему прямо по голове, и сознание Кендера отказалось иметь дело со всем этим безобразием. Неистово мечущийся свет факела померк перед глазами Тасса, и все провалилось во тьму.